Глава седьмая. За бортом самолета не было ничего интересного, только нагромождение белых кучевых облаков. Но Алекс упорно пялился в иллюминатор, хотя не видел там ничего. Лишь бы не отвечать на бесконечную трескотню соседки. Судя по голосу, она была молода и, наверное, симпатична. Может, даже красиво. Но Алекс первый раз в жизни смотрел на девушку и не видел ее. Мысли были заняты совсем другим. Нет, неправильно. Мысли не было совсем. В пустой гулкой к голове металась одна единственная... Как же так? Этого просто не может быть. И эта мысль была угловатой, болезненной до тошноты. Она октоэдром билась о череп, разрывая его изнутри на части. Алекс не хотел. Не мог поверить, что папы и мамы больше нет. Они только позавчера разговаривали, поздравляли Алекса с защитой диплома со степенью магистра. Мама спрашивала, когда он прилетит домой, а папа подмигивал и говорил, что парню надо расслабиться после тяжелого года выпускного курса. Алекс действительно собирался расслабиться с друзьями где-нибудь на гаваях Дождливый Бостон надоел ему доскомины. До А вчера, когда Алекс уже паковал плавки и шорты в чемодан, позвонил дядя Дима. «Лёша, тебе надо срочно в Москву, у нас беда». Проговорил он глухим, каким-то больным голосом и, помолчав немного, совсем тихо добавил. «Саша и Юля погибли». Алекс настолько растерялся, что не сразу понял, кто такие Саша и Юля. Не могли же они быть его родителями? Потом пришло отупение. Дядя Дима что-то еще говорил, объяснял. Алекс молча кивал, как будто тот мог его увидеть. Из всей речи он понял только одно. Завтра утром у него самолет в Москву. Он не понял, как собирался, да и собирался ли вообще. Как добрался до аэропорта, наверное, кто-то из ребят довез или вызвал такси. Хотя вроде кто-то был рядом с ним в очереди на паспортный контроль. Хлопал его по плечу, что-то говорил. Алекс ничего не видел и не слышал. Москва встретила его дождем и холодом, будто он и не улетал из Бостона. Дядя Дима и тетя Мария встретили его в аэропорту. Дядя сжал руку и уговаривал мужаться, а тетя Мария обнимала и плакала. А Алекс словно замерз изнутри. Стоял как истукан, глядя прямо перед собой. Не разморозился он и ко дню похорон. С родственниками практически не говорил. Молча делал, что скажут. Надевал новый черный костюм, кидал землю в могилу, подписывал какие-то документы. Ему объясняли, никто не виноват, это несчастный случай. Скользкая дорога, дождь, плохая видимость. Наверное, водитель устало не справился с управлением. Мама и папа погибли на месте, не мучились. Алекс молчал. Почему-то от этого знания легче не становилось. Никто не виноват. Через две недели огласили завещание. Оказывается, родители его написали. Зачем? Они знали, что умрут. Дядя и тетя терпеливо объясняли ему. Так положено. У всех есть завещание. Даже Алексу стоило бы его написать. Он тупо кивал, снова не понимая, чего от него хотят. По завещанию весь бизнес отца переходил ему, Алексу. Дядя улыбался и говорил, что поможет разобраться, если Алексу что будет непонятно. Еще через две недели Алекс зашел в рабочий кабинет отца, сел в его кресло, провел ладонями по его столу и вдруг разрыдался. Горько и безутешно. Он вытирал мокрые щеки, а слезы все текли и текли. Хорошо, что его никто не видел. Постепенно он успокоился, пару раз шмыгнув носом напоследок. И улыбнулся сквозь слезы, вспоминая, как мама строго говорила ему, как маленькому. — А носовой платок ты взял и лезла в карман проверять. один раз наткнулась там на пачку презервативов. Алекс смутился, а она засмеялась и подмигнула. Совсем взрослый мальчик. А потом воспоминания нахлынули на него волной. Смешные, добрые, грустные, всякие. Алекс сидел за отцовским столом, смеялся и снова вытирал слезы. Через полчаса он зашел в маленькую комнату при кабинете, где отец оборудовал для себя сан узел и умылся холодной водой. Раз отец хотел, чтобы Алекс занял его место, так тому и быть. И с этого дня Алекс будто проснулся. Он с головой окунулся в дела. Он сидел в кабинете до поздней ночи, ездил по объектам, проводил переговоры, искал новых партнеров. И самое главное, ему это нравилось. Очень нравилось. Со временем он снова начал замечать, что вокруг много красивых девушек, что небо синее, а пиво холодное. Он начал радоваться жизни, он пил ее полной чашкой. И успевал все И работать, и жить. Но это почему-то не очень нравилось дяде Диме. Тот, наоборот, с каждым днем скучнел, пытался отправить Алекса отдохнуть. Говорил, что готов взять части забот на себя. Алекс только смеялся и отказывался. В какой-то момент дядя Дима стал совсем мрачным и злым. Но Алекс как-то не особо заморачивался настроением родственника. Но, может, дома что-то не так. Сестра Светка чудит, например. Или тетя Мария не дала. Или, да ладно, не так. А может, и не тетя Мария. Если бы случилось что-то серьезное, дядя бы сказал ему. А раз молчит, значит, ерунда. Нечего ей в голову брать чужие проблемы. Вскоре, видимо, все наладилось и у дяди Димы. Он снова стал добродушным, хотя и немного нервным. Приходил к Алексу в гости, таскал к себе на семейные обеды и ужины. С родственниками было не очень интересно, но и обижать их не хотелось. Тем более, что тётя Мария вдруг озаботилась его питанием. Все ворчало. «Чего ты по этим кафешкам до да ресторанам таскаешься? Я тебе сама буду обеды носить. Прямо на работу. Домашняя еда всякая лучше вашего фастфуда». Алекс не возражал. Он стал уставать на работе от перенапряжения, видимо. Начали сдавать нервы. Надо было бы отдохнуть, как и советовал дядя Дима. Но отец же доверил ему свое дело. Алекс не мог подвести его. И Алекс сжимал зубы и только упорнее вгрызался в дела компании. Тётя Мария приносила какие-то таблетки. Таблетки помогали. Тревога отступала, стоило принять таблеточку, и он работал как заведенный. У него рождались классные идеи, он придумывал новые проекты, легко заключал сделки. Девчонки в его кровати пищели от восторга. Таких чудес в сексе он не достигал раньше никогда. Ему снились красивые яркие сны. Таблетки закончились, и Алекс снова стал уставать. Он подумывал взять у тети Марии еще, но вдруг ясная и четкая мысль вспыхнула в его голове. Химия — не выход. Однажды, в какое-то из обычных дней, а точнее уже поздним вечером, он работал в кабинете и вдруг услышал странный шорох, будто за стеной кто-то пробежал, громко цокая когтями по полу. Алекс поднял голову и прислушался. В соседнем кабинете кто-то говорил. Невнятно, но угрожающе. Он встал и, крадучись, вышел за дверь. Осторожно огляделся по сторонам. Ни в коридоре, ни в соседних кабинетах никого не было. Даже уборщица уже ушла. Но ведь кто-то только что ходил здесь. Опять кто-то заговорил. Теперь в его собственном кабинете. Но этого просто не могло быть. «Алекс же только что там был, и мимо него никто не проходил». Залезли через окно, но офис на двенадцатом этаже. Зайти в свой кабинет он тогда так и не решился. Вместо этого с трудом, поборов панику, пошел в комнату охраны. Предсказуемо на записях никого, кроме него самого, мечущегося по коридору, не обнаружилось. «Так», — сказал Алекс сам себе, — «это уже похоже не на усталость, а на психическое расстройство. Пора подключаться к специалистам». Для начала он пошел к семейному врачу, тому, который лечил его почти с детства. Ему Алекс доверял. Если бы он послал его к психиатру, Алекс бы пошел. Но ничего серьезного у него не обнаружили. И Алекс просто взял 10 дней отпуска. Хороший пансионат, витаминные коктейли и 8 часов спокойного крепкого сна. Этой малости хватило, чтобы прийти в себя. Он даже отказался от обеда в тёте Марии, слишком калорийно, хоть и вкусно. Следовало подпитать организм здоровой пищей, прежде чем снова переходить на домашние котлетки. И снова он фонтанировал идеями, а девчонки пищали ничуть не тише, только цветные сны перестали сниться. «Ну и черт с ними, красок и его хватало». «Зря ты так, Лёшка!» — укоризненно проговорил дядя Дима, заглянув в его кабинет как-то поздним вечером. «Мария, чистой души ты нос воротишь!» Алекс улыбнулся. «Вообще-то ему сейчас было немного не до родственника. Он вот уже три дня мучился с одним заковыристым, но очень привлекательным проектом. И, кажется, дело пошло на лад». Алекс даже снова рискнул остаться в офисе один после окончания рабочего дня, когда все ушли. «Ну, я же не навсегда», — рассеянно ответил он дяде. «Через недельку-другую опять на домашнюю еду перейду. А, тёте Мария путевку подарю. Куда она хотела бы слетать, а?» «В Венецию», — сообщил дядя Дима, неодобрительно посмотрев на Алекса и сварливо добавил. «От котлеты пельмени значит, отказался, а сам на ночь кофе литрами глушишь». Алекс вскинул голову. «Точно, надо кофейку тяпнуть». Опять мозги буксуют. Он налил себе очередную чашку крепкого черного кофе из кофеварки. «Ты будешь, дядь Дим?» «На ночь? Кофеин? Я не самоубийца. Сердце у меня не казенное, да и давление прыгает. Чая у тебя не найдется. Лучше ромашкового». Алекс кивнул. «У Светланы был. Сейчас принесу. Только у нее пакетики, но зато из Шри-Ланки». Пока он ходил за чаем, кофе немного остыл и подернулся странной пленкой, но Алекс опрокинул его в себя одним махом. Дядя вдруг встал и заторопился. «Пойду, Мария ждет, У нее сегодня котлеты». Алекс кивнул. Он и сам что-то устал. «Выпьте еще кофе или ехать домой?» «Может, попросить дядю Диму его подвести «Но родственника уже в кабинете не было». «Вызвать такси? Да ну нафиг. Быстрее самому доехать». Он сбежал по лестнице, игнорируя лифт, махнул рукой знакомому охраннику и уселся в автомобиль. В подстаканнике валялись мятные конфетки. Алекс даже не помнил, откуда они взялись. Он машинально кинул одну в рот, повернул ключ зажигания, и автомобиль мягко тронулся с места. Вдруг внутри черепной коробки что-то ярко вспыхнуло и рассыпалось снопом разноцветных искр. Перед глазами мелькнул полосатый шлагбаум, и что-то больно ударило в грудь. Истерично заверещал клаксон. Когда он очнулся, вокруг колебался какой-то туман. Или туман был у него в голове? Где находился он сам, Алекс не помнил. Иногда он забывал, что он Алекс, потом опять вспоминал, но ненадолго. С тех пор он постоянно жил в каком-то тумане или мороке. Или даже не жил, существовал. В какой-то момент он оказался в незнакомом помещении с белыми стенами. Он с трудом понимал, что ему говорят. И совсем не понимал, где находится. Ел, что дают, и много-много спал. Спал почти всегда. Первое время к нему приходили дядя и тетя, потом перестали. Или он просто забывал о них? Его куда-то возили, люди вокруг менялись. Алекс безумно устал от этого калейдоскопа лиц. Постоянно хотелось спать. «Дайте ему закрыть глаза, ну чего они все от него хотят?» «Спать, спать, спать!» Он поднял голову и увидел над собой незнакомого молодого мужчину в форменой одежде. Холодные голубые глаза внимательно смотрели ему в лицо. Мужчина протянул к нему руку. «Алекс!» — закричал от ужаса и хотел бежать, но почему-то оказался связан по рукам и ногам. И в очередной раз спасительная темнота накрыла его с головой.